Глава третья. Усадьба Кротовых, 1826 год. Утром в Людской только и было разговоров, что о неприятности, случившейся ночью с молодым барином. Машка, пристала ко мне Марфуша, едва я села за общий стол, чтобы позавтракать. «Ты слышала, Владимир Александрович-то, усадьбу от пожара спасли!» «Что?» – изумилась я. «Какого пожара?» — Самого настоящего, — продолжала девушка. У них в комнатах свечник с горящими свечами упал, да прямо на ковер. Быть бы пожару, да барин успели огонь потушить и руку себе обожгли. Настюшка ему примочки от ожогов готовила. — Вот дура девка! — почти восхищенно протянул Федор, который прислушивался к нашему разговору. — Марусь, тебе что не расскажи, все перевернешь по-своему. — Что это я вру? — Скинулась Марфуша. Не ты ли сам барину примочки ночью носил? Ну носил, согласился Федор. Только никакого пожара не было, а свечник, если и упал, то Владимиру Александровичу на руку, а то у него знатный с волдырями. Да на щеке чуть-чуть, видать воском задело. Он когда меня позвал, чтоб я мать какую принес до тряпок, руку перевязать. Ковер у него был в порядке, и гарью не воняло. А это что значит? То, что ты, Маруська, про пожар врешь. «Подумаешь!» — фыркнула Марфуша. «Это свечи виноваты, что барин обожглись!» — вставила Нинила. «Прогорают они страсть как быстро, и воск с них прямо ручьем льется!» «Ага, на руку ему воском накапала, кивнул Федор. «Еще одна дура! Из чего свечи-то эти? Из смолы, что ли?» «Федь, а сам-то барин сказал, чем обжегся?» — тихо спросила я. «Не, не сказали!» — ответил лакей, зачерпывая ложкой кашу. Я спросил, конечно, где ж вы, барин, так-то? Волдыри-то огроменные. А он мне, не твое дело, ступай, мазь принеси. Я кивнула и тоже принялась за еду, как вдруг Лукерья Ивановна, которая всегда столовалась вместе с челядью, швырнула на стол ложку и громко заорала. «Митька, собачий сын, это ты во всем виноват!» Все обомлели, особенно Митька, то есть Митрий Степанович, наш управляющий он к слову тоже частенько в людской завтракал и обедал а ключница продолжала что спелся таки с купцом игнатовым у него про свечи гнилые до да подешевки покупаешь да на водку себе экономишь усадьбу барину спалить решил скотина да ты что ивановна отмер дмитрий степанович головой о притолуку ударилась что ли какой игнатов какое гнилье я тебе покажу ивановну «Пёсий сын!» Лукерия Ивановна скачила с лавки и двинулась к нему. Вид у нее был решительный, и, судя по этому виду, намеревалась она управляющего как минимум задушить. Тот, конечно, испугался. Еще бы, наша ключница бывала упрямую корову голыми руками за рога в хлев заводила. Настоящая русская баба, кровь с молоком. А ведь не девочка давно троих внуков имеет. Мы сидели, вытаращив глаза. Ни разу такого не было, чтоб Лукерия Ивановна ни с того ни с сего скандалы устраивала. Брониться она, конечно, бронилась, но прежде всегда разбиралась, что к чему, и вспышек ярости за ней не замечалась. А тут как с цепи сорвалась. И из-за чего? Из-за свечек, которые в том, что Навродский обжегся, и не виноваты вовсе. Я вскочила вслед за ключницей и осторожно придержала ее за локоть. Лукерия Ивановна, что же вы? Ни в чем Митрий Степанович не виноват. Свечи у нас хорошие, пожара никакого не было. Сердиться причины нет. Откровенно говоря, в тот момент я сильно рисковала получить от взбешенной старухи по шее за компанию с управляющим, чтоб не лезла под горячую руку. Но Лукерия Ивановна вдруг остановилась и как-то сдулась. Ее голова и плечи опустились, ярость прошла, а вместе с ней и жажда крови. — Голова болит, — пробормотала женщина. — Спала плохо. С самого ранья все раздражает. — Тебя, значит, раздражает, а мы страдать должны, — вспылила осмелевший Митрий Степанович. — Шла бы ты, Ивановна, к себе. Полежишь чуток, глядишь, отпустит голова твоя. А то ты уж на людей кидаешься. — Не сердись, Митька, — устала сказала ключница. — Ты знаешь, я тебя люблю. — Ну да, — хмыкнул управляющий. Лицом мне бить ты тоже решила от великой любви. Лукерия Ивановна махнула рукой и удалилась. Дворня проводила ее удивленными взглядами. Это чего сейчас было, Ась? – прошептала Степанида. Я покачала головой. Вот они неприятности начались. После завтрака я отправилась в сад за цветами. Пробегая через зимнюю оранжерею, про себя отметила что земля в кадушках с иноземными кустами гордостью покойной барыни Поленькиной маменьки совсем сухая, и на обратном пути ее непременно надо полить. «Маша, бросай цветы, барышня тебя видеть желают!» — крикнул из окошка Степка еще один наш лакей когда я срезала розы. «А где она?» — крикнула ему в ответ. «В гостиной с молодым барином. Велели, чтоб ты тотчас же пришла». В груди неприятно кольнула. Неужели благородный бес на меня нажаловался? Собственно, почему бы и нет? Он легко мог сказать Полине или Павлу Петровичу, что нерасторопная служанка его обожгла и наказание потребовать мог. Ох, то, что он сам мне шею свернуть не сумел, не значит, что мне не свернут ее по его приказу. Полночи я прокручивала у себя в голове странное происшествие в комнате Навродского, пыталась понять, как это могло произойти. Владимир Александрович на меня рассвирепел, и в этом его можно понять. Неприятно, когда появляется человек, способный разглядеть под твоей ангельской маской страшную звериную морду. На этом понятное заканчивается, и начинаются вопросы. Как у человека могут быть мертвые глаза? Что за черные змеи вьются вокруг него? И почему это вижу только я? Я бы решила, что и впрямь сошла с ума, Да только Навродский сам вчера сказал, «Откуда ты такая видящая взялась?» Значит, это не игра света, не сумасшествие, и ничего мне не показалось. Но то, что случилось потом, родом из какой-то страшной сказки. Как можно обжечься о живого человека? Если в первые минуты после того, как я вылетела из покоя в гостя, мой мозг отказывался воспринимать ожог на ладони Навродского как реальность, то потом, когда я, в Полине добрых снов, вернулась в свою комнатку, меня накрыло осознание действительности. Владимир хотел меня задушить, но не смог. Дотронулся до моей шеи и обжегся. Как это могло произойти? До меня миллион раз дотрагивались разные люди. Мать, отец, братья и сестры, Полина, деревенские приятельницы и даже Федька-медведь-косолапый, когда однажды пытался поцеловать. И никто из них не щеголял потом белыми волдырями в пол руки. Эти мысли терзали меня несколько часов, пока сон не отправил их в глубины памяти. И вот они снова тут как тут. Срезанные розы я через окно вручила Степану и, предчувствуя неприятности, поплелась в дом. Но стоило войти в гостиную, оказалось, что я опасалась напрасно. «Маша, заходи скорее!» обрадованно воскликнула Поленька, едва я переступила порог. «Звали, барышня?» спросила я, бросив быстрый взгляд на Навродского с перевязанной рукой, вольготно разместившегося на диване. «Звала, конечно, звала. Маша, я рассказала Владимиру Александровичу, как чудно ты умеешь играть на фортепьянах, и он пожелал тебя послушать. Садись и сыграй нам что-нибудь». Признаться, я очень удивилась. «Не просьбе сыграть», Поля любит хвастаться мною перед подругами и кавалерами, а тем, что меня не стали бронить. Выходит, Навродский ничего ей не рассказал. — Что сыграть, Полина Павловна? — спросила я, усаживаясь за инструмент и расправляя платье. — Что-нибудь из Моцарта? — кокетливо стрельнув глазками в сторону Навродского, велела барышня. Моцарта я любила. Едва мои пальцы запорхали над клавишами, выводя мелодию из «Дон Жуана», как затылок обжег острый взгляд господина Навроцкого. Впрочем, я почти сразу об этом забыла. Музыка дарила покой. Каждый раз, когда я садилась за фортепиано, плечи мои расслаблялись, пропадали печали, заботы, и я просто играла, не думая больше ни о чем на свете. Когда мелодия смолкла, со стороны дивана раздались неторопливые хлопки. Обернувшись, я увидела, как Навроцкий, явно удивленный моим выступлением, Хлопает в ладоши. В этот раз черные змеи вокруг него не вились, но от стеклянного взгляда по-прежнему явно веяло холодом, несмотря на удушающую летнюю жару. — Браво! — сказал он Полине. — Признаться не ожидал. Крепостные обычно на редкость бестолковы в том, что касается искусства, а тут такой самородок. Как же вы, Полина Павловна, решились обучить ее музыке? — О, она умеет не только музицировать. Чуть покраснев, ответила Поленька. «Когда мы были детьми, я уговорила папеньку разрешить Маше слушать вместе со мной уроки. Мне было скучно на них одной. Моя гувернантка преподавала на диво нудно и неинтересно. Я тогда подумала, что вместе нам будет веселее. Маша ведь всегда была умненькой девочкой. Знаете, Владимир Александрович, она ведь и французскому обучена». Брови Навродского взлетели вверх. «В самом деле?» — он повернулся ко мне. «Ты правда говоришь по-французски?» «Да, господин», — ответила я. «Как называется песня, которую ты нам сейчас сыграла?» — спросил он, явно желая меня проверить. «Это не песня», — уточнила я. «Это мелодия из оперы «Дон Жуан». «Потрясающе!» — восхитился Навродский. «Вы, Полина Павловна, большая оригиналка. Я своих крепостных ни грамоте, ни языкам не обучаю». «Люблю, когда меня окружают образованные люди», – скромно сказала Поля. «Жаль, в нашем поместье их мало. К тому же Маша частенько делала за меня уроки. Мадам любила задавать длинные скучные переводы. Знаете, к папеньке как-то раз приехал в гости приятель с другом-англичанином. Забавным таким старичком. Этот старичок вдруг вздумал учить меня английскому языку. Каково? Это в то время, когда весь мир говорит по-французски». «Так ваша крепостная и по-английски говорит?» – догадался Владимир. «Да, мне учить эту тарабарщину было неинтересно, и я почти ничего не запомнила, а Маша выучилась». «Так ты и по-английски говоришь?» – снова обратился ко мне Навродский. «Совсем немного, господин», – сказала я. «Кто еще здесь знает английский?» «Только я, господин». Восхитительно снова поразился Навродский. «Маша, ступай!» Полине явно надоело, что гость переключил свое драгоценное внимание на меня. Я поклонилась и с облегчением покинула гостиную. Далеко уходить я не стала, а замерзла, прислушиваясь у дверей. Скажите на милость, где ходит Павел Петрович? Разве это прилично, оставлять незамужнюю девушку тет-а-тет -тет с мужчиной, тем более с этим мужчиной? Мало ли чего он может ей наговорить? Я вздохнула. Видимо, барин так очарован гостем, что уже полностью ему доверяет. Вот ведь черт!» В гостиной, тем не менее, все было благопристойно. Поленька что-то с воодушевлением рассказывала Навротскому, а тот, судя по коротким скупым ответам, откровенно скучал. «Подслушиваешь?» От неожиданности я едва не подпрыгнула. «Подслушиваю», — с облегчением согласилась я, увидев позади улыбающегося Павла Петровича. «И сторожу. Полина Павловна и Владимир Александрович там наедине. Прилично ли это?» «Дуэня ты, Машка, и есть», — усмехнулся барин. «Не бойся. Навродский человек благородный. Лишнего себе не позволит». Кротов чуть приоткрыл дверь и осторожно заглянул в комнату. «Посмотри, Маша, какая не чудесная пара», — сказал он. «Как было бы хорошо, если б Владимир Александрович сделал Поленьке предложение». «Имея такого зятя, и умирать не страшно. Ты ступай, милая, займись чем-нибудь, а за голубками нашими я сам уж присмотрю». Я поглядела на довольное лицо Павла Петровича и вдруг вспомнила старую притчу о безумцах. Одному человеку во сне явился ангел. Он сообщил, что ночью над селением, в котором жил человек, прошел ядовитый дождь и отравил воду в колодцах. И теперь тот, кто ее выпьет, сойдет с ума». Человек проснулся, вышел на улицу и обнаружил, что все его односельчане испили отравленной воды и действительно сошли с ума. Он попытался им объяснить, что случилась беда, но люди ему не поверили. Более того, посчитали, что на самом деле безумец он сам. Вот и я, как этот человек, рискую прослыть умалишенной, если начну рассказывать, что прекрасный, замечательный барин на самом деле кто? кто же он на самом деле такой? Я еще раз взглянула на довольного Кротова и отправилась заниматься цветами. Кусты пришлось поливать ковшиком. Степа от щедрот душевных приволок мне из сада такую огромную лейку, что поднять ее без риска для спины было немыслимо. Потом пришел Афанасий Иванович, наш садовник, вручил мне большие ножницы и заявил, что раз уж я занялась зимним садом, то надоть девка обрезать вон ту ветку, а то сохлая она, а у вон того дерева, что в зеленой кадушке, надоть крону подровнять. А еще старость, Марьюшка, уважать надо, вот ты и уваж, бери ножницы и помогай, а то в этом доме помощи ни от кого не дождешься. В итоге процедура полива немного затянулась. Когда же я наконец закончила обрезать и поливать, Время уверенно подходило к обеду. Я вытерла ладонью вспотевший лоб и вдруг ощутила, как по спине пробежал знакомый холодок. Я обернулась и встретилась взглядом с Навродским. Он стоял у дверей, облокотившись на постамент с каменной девой и внимательно смотрел на меня. — Чего изволите, барин? — спросила, гадая, как давно он любуется на мою спину. — Смотри-ка, глаз не опускает и голос не дрожит. Насмешливо сказал Навроцкий, не отрывая взгляда. «Осмелела, милая. Больше не боишься?» Я промолчала. «Сегодня во время завтрака твои господа были удивлены изменением в моем внешнем виде. Навроцкий продемонстрировал мне перевязанную руку. Да и слуги тоже. Ты, выходит, никому ничего не рассказала?» «Не хотела, чтобы меня признали сумасшедшей», — холодно ответила я. «О, да ты, оказывается, не только играешь на фортепьянах и говоришь по-французски, но и думать умеешь», издевательски удивился Владимир Александрович. «Разве это не чудо? Я сегодня целый день удивляюсь талантом крепостной девки». Он оторвался от постамента и двинулся ко мне. Близко подходить не стал, остановился в трех шагах. Солнечный луч отразился от начищенных пуговиц его сюртука, я сощурилась от внезапного блика, И снова увидела черных змей, клубящихся вокруг Навродского. Но стоило распахнуть глаза, как тьма пропала. «Я хочу узнать, что ты увидела во мне такого, что решила, будто я чёрт», сказал Владимир Александрович. «А разве вы не он?» вырвалось у меня. Навродский посмотрел на меня, как на идиотку. «Разумеется, нет. Я ни чёрт, ни демон и даже не колдун. Я обычный человек» который как правило, нравится людям. И я спрашиваю еще раз, что во мне такого, что крепостная из глухого захолустья считает меня порождением тьмы? — У вас, барин, мертвые глаза, — тихо ответила я, чувствуя, как где-то внутри снова зарождается страх. — Пустые, будто из стекла. От их взгляда тянет холодом, липким, как в усыпальнице. А еще вокруг вас... — Ну же, продолжай! — Навродский не выглядел ни удивленным, ни рассерженным, скорее любопытным, словно он что-то такое предполагал, но сам ни разу не видел. «Я не знаю, как это назвать. Я снова сощурилась и попыталась лучше рассмотреть черных змей. Похоже на густой темный дым, только плотный и... скользкий, что ли, как будто вокруг вас вьются толстые длинные змеи». Он усмехнулся. «Ладно, мне все понятно». А теперь объясни, как произошло это. Владимир еще раз продемонстрировал мне свою перевязанную руку. «Не знаю, барин», – пожала я плечами, – «со мной такое тоже случилось впервые. До вас я никого не обжигала». Он посмотрел на меня скептически, кивнул. «Значит так, Мария, запоминай. У нас с тобой вчера случился общий поморок. Тебе показалось, что у меня мертвые глаза и аура с черными всполохами». А мне показалось, что я обжегся от твою кожу. Поняла? Я никому не собиралась о вас рассказывать, недовольно ответила я. Мне никто бы не поверил. Это слишком похоже на бред. Верно, кивнул Навродский. Но ты могла бы настраивать против меня своих господ, а это чревато глупыми взглядами и разговорами. Глупости же в этом поместье и так предостаточно. Так почему бы вам не уехать отсюда, барин? оскорбилась я. — Ишь ты, не нравится ему у нас. Можно подумать, его здесь силком держат. Вам будет веселее, а нам спокойнее. — Не забывайся, Марья, — холодно ответил Владимир Александрович. — Мне не требуется прикасаться к тебе самому, чтобы всыпать плетей за неуважительное отношение к благородному дворянину. И от случайного падения с лестницы тебя вряд ли что-то убережет, если начнешь болтать чепуху. Я уеду, когда посчитаю нужным. «И еще, постарайся реже попадаться мне на глаза. Поняла?» «Да, барин», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал ровно. Он кивнул и ушел. А я упала на стоящую неподалеку скамейку и долго сидела, пытаясь унять внезапную слабость и дрожащие руки. До наступления вечера я всеми силами старалась следовать приказу Навроцкого и не попадаться ему на глаза. Оставить беса без внимания я все-таки не могла, поэтому приходилось наблюдать за ним из-за угла. День они проводили активно. Павел Петрович изо всех сил старался развлечь гостя, и после обеда мужчины отправились рыбачить на озеро. Поленька, которая до сегодняшнего дня понятия не имела, за какой конец нужно держать удочку, пошла вместе с ними. Местом для своего за ними наблюдения я избрала прачкину заводь, где Татьянка со Степанидой обычно полоскали белье. Там на берегу росли густые кусты, на удобные для слежки. Следить оказалось скучно, потому как ничего особенного с рыбаками не происходило. Они тихо о чем-то беседовали, Поленька то и дело заливалась веселым смехом, а Павел Петрович на нее шикал, чтобы, дескать, не пугало рыбу. Со стороны это смотрелось забавным. Какая там сейчас могла быть рыба? Вот если бы они ловили на зорьке утренний или вечерний, тогда да, а так?» Навродский, правда, оказался надиво-везучим. Каждые десять минут он таскал из озера рыбину, причем не мелкую, а вполне приличную, которую и приготовить не стыдно. Барину нашему везло гораздо меньше, а кроме пескарей ему на крючок никто более не попадался. Внезапно озерная идиллия оказалась нарушена громкими криками. «Раздались они совсем рядом со мной», поэтому пришлось выползать из засады, чтобы посмотреть, кого это так громко убивают. Картина баталии заставила меня опешить. На берегу у мостиков сцепились прачки. Это было так невероятно, что в первую секунду я не поверила своим глазам. Таня и Степа, закадычные подружки, не ссорились никогда. Да что там, они даже голоса друг на друга ни разу не повысили. Если у них и возникали какие-то разногласия, то их всегда решали шутками и смехом. Теперь же девушки, злобно бронясь, таскали друг друга за волосы, бились кулаками, что есть сил, легались ногами. Словом, дрались так жестоко, будто являлись самыми лютыми врагами. — Эй, кто там шумит? — крикнул Павел Петрович. — Немедленно прекратите. Прачки же так были увлечены боем, что окрик барина не услышали и продолжали друг друга мутузить. Эй! крикнула я, подбегая к ним, сдурели вы, что ли? Куда там? На меня никто не обратил внимания, даже когда я схватила мокрую простыню, извалявшейся неподалеку корзины, и начала ею охаживать обеих драчуней. Внезапно Татьянка, ловко подставив противнице ногу, повалила ее на землю, с громким А! прыгнула ей на грудь, а руками вцепилась в шею. Степанида захрипела. Меня от ужаса прошиб пот. Она же ее убьет. Я кинулась к Татьянке и схватила за руки, изо всех сил стараясь оттащить ее от подруги. Но успех особо не рассчитывала. А зря. Таня вдруг вздрогнула и сдулась, совсем как утром в людской Лукерья Ивановна. Руки ее ослабли, и я волоком стащила девушку с полузадушенной Степаниды. — Танька, дубина ольховая, что ты делаешь? — закричала я, силой и вдохновением хлопая ее по щекам. От этого взгляд у прачки становился все более осмысленный. На каторгу дура захотела. Убедившись, что обмякшая и потрясенная Таня в драку больше лезть не намерена, я бросилась к степе. Та уже не лежала, а сидела, причем точно с таким же выражением лица, как у Тани, Аля, «что со мной произошло?» «Жива?» – спросила я у Степаниды. и кивнула. «А теперь рассказывайте, из-за чего вы друг друга чуть не поубивали?» – потребовала я. Девушки переглянулись и уставились на меня, как две невинные коровы. «Ну?» «Я не помню, Маш!» – растерянно прошептала Степа. Таня сморщила лоб, словно что-то соображая. «Кажется, я уронила корзину с бельем на дорогу», – неуверенно сказала она. А Степка рассердилась, что просто не перестирывать придется. Дурой без рукой меня обозвала. «Да», – подхватила Степанида, – «а ты мне по шее дала». Обиделась верно. — Так вы из-за белья, — изумилась я, — из-за этой глупости вы дрались, как бешеные кошки? Танька, ты бы Степку сейчас задушила! Насмерть! Вы в своем уме идиотки! Они молчали и хлопали глазами. — Поднимайтесь, пойдем обратно в дом, — велела я. — Будем лечить ваши боевые раны, красавицы! И белье подберите, негоже ему там валяться. Они подчинились и все так же растерянно побрели в усадьбу. Дорогой я украдкой на них посматривала. Хороши. У каждой в кровь разбиты губы и нос, под глазами наливаются синяки, волосы всклочены, одежда в беспорядке, у Степаниды на шее следы от Танькиных пальцев. В людской девчонке произведут фурор. Однако меня беспокоило другое. Вторая вспышка агрессии за неполный день. И какая? Не успей я оттащить Таню, Степа верно была бы мертва. Дикость, просто дикость. Они же себя сестрами названными считали. И вдруг такое. Неужели это из-за Навродского? До его появления в Светлом ни о чем подобном и помыслить было нельзя. Случались у нас, конечно, и ссоры, и брань, но никогда не было такой откровенной ярости, такой жгучей злобы. Господи, что же это? Они ведь сцепились из-за пустяка. Ключница чуть не кинулась на приказчика из-за свечек, Эти две клуши подрались из-за грязного белья. Навроцкий говорит, что он не демон, а человек. Врет, как есть врет. Может, на нем проклятие какое, чтоб сеять вражду и распри там, где он появится. Но разве так бывает? Вечером барин позвал к себе в кабинет обеих прачек и долго отчитывал за их драку. В людскую они вернулись поникшие и сразу ушли спать. Степан с Федькой попытались над ними подшутить, но девушки выглядели настолько потерянными, что балагоры быстро отстали. Подробности сражения ни я, ни сами Таня со Степанидой никому не рассказали. Перед сном я со всей искренностью своего сердца просила Бога защитить светлое от демона в человеческом обличии, ибо справедливо полагала, что если Навродский у нас загостится, лежать у садьбы в руинах. Бог меня услышал. На следующее утро Навродский уехал.